И этим исчерпывается ваше признание, достойное Цезаря, великого покорителя морей. Глядя на онемевших от страха сенаторов, он вдруг взбеленился и закричал во все горло. Вместо того, чтобы с триумфом и с подобающими божественному императору почестями встретить вашего благодетеля, вы прикидываетесь до смерти перепуганными. Верно, вы замышляете какие-то козни против меня. Нет, нет, нет, ура Цезарю! Да здравствует Гай Германик Август! Да здравствует победитель моря! Возгласы раздались сразу из всех углов просторного зала. Стараясь перекричать соседа, каждый сенатор хотел доказать, что именно он больше других предан принципсу и больше других ценит его заслуги. Когда немного улеглось смятение, вызванное всеобщим отчаянием и боязнью какой-нибудь новой кары, коллегу Лазло усмехнулся и проговорил Слишком поздно вы опомнились. Мне не нужны аплодисменты, выпрошенные у вас, подлые льстицы и подхалимы. В Куре вновь воцарилась тишина. Сбитые с толку Патриции затрепетали. Даже у самых мужественных кровь застыла в жилах от этого беспричинного гнева. — Вы еще поплатитесь, — продолжал Калигула, за то, что год тому назад заставляли меня позорить Тиберия и скрывать то благоговение, которое я питал к нему. Его лицо неожиданно исказило свирепая гримаса, и он что было силой крикнул «Негодяи!». И после непродолжительной, но многозначительной паузы добавил «Вы грешны во всех жертвах, которые были во времена Тиберия. Это вы клеветали друг на друга, вы писали ложные доносы, а потом сами осуждали невинных. На что же вы жалуетесь? За что поносите Тиберия? Вы думаете, я сжег все его тайные бумаги? Нет, я их сохранил, вот они». С этими словами он взял из рук протагена, стоявшего позади, большую кипу бумаг и дощечек, которые показал Сенату. «Хотите знать, подлые изменники, что в данную минуту говорит мой великодушный предшественник, который на небесах восседает подле самого Зевса? Слушайте же, вот что он мне вещает, видя, с какими коварными злоумышленниками мне пришлось столкнуться». Он сдвинул брови, оттопырив ладонью правое ухо, проговорил немного измененным голосом. «Правильно, Гай, хватит жалеть тех, кто готовит себе погибель. Думай только о себе и о своих удовольствиях. Все остальное еще ничтожней, чем толпа льстецов, пытающихся перехитрить себя. О, Гай, не доверяй людям, которые слишком быстро подчиняются твоей воле. Считать принципсы способны лишь те, кто его боится. Чем больше будет казненных, тем сильнее полюбят тебя оставшиеся». Затаив дыхание, бледные сенаторы молча переглядывались. «Вам известно, как я вас презираю», — произнес Каригула прежним свирепым тоном. «И за кого вас держу? Не надейтесь, что, прикидываясь безропотными овечками, вы сможете плести паутину заговоров против меня. С самого высочайшего повеления отныне вступают в силу закон о тысячах бдительных сыщиков, которые будут следить за каждым вашим шагом и знаете, что в один прекрасный день они сорвут с ваших лиц эти жалкие маски. Но мы не враги. Ради тебя мы готовы на все, — закричали, самые малодушные из присутствовавших. — Ладно, ладно, хватит об этом, — махнул рукой Каригула. — Неважно, что меня ненавидят, лишь бы боялись. Помолчав, он добавил, — ну, теперь поговорим о судебных делах. Преторы вам слово. К нему подошли преторы, и старший из них кратко рассказал о всех гражданских делах, разбиравшихся за последние восемь дней. Хорошо-хорошо перебил Калигула, Что с уголовными делами? Ничего, божественный Цезарь, ведь ты оставил за собой исключительное право рассматривать их. Да-да, это верно. Дайте мне список всех, кто содержится под стражей. Ему тотчас подали длинный перечень узников тюрьмы, мамертин, обвинявшихся в кражах, поджогах, разбоях, убийствах. «Святотатстве и колдовстве!» «Во имя Геркулеса!» — воскликнул Калигула. «А в это время палачи даром едят свой хлеб, точно для них нет работы». Внимательно изучив весь список, он спокойно сказал «Первых двадцать распять на кресте, а тридцать следующих повесить». И, обмакнув перо в чернильницу, поставил свою подпись между пятидесятым и 51 первым именем. «Ну как же без суда, без дознания?» Не выслушав свидетелей, хотел было протестовать старший городской претор, но Калигула высокомерно отрезал: «К чему ваши бесполезные формальности, когда суд вершу я? Или ты знаешь приговор более справедливый, чем тот, который выносит Цезарь?» Оглядев с головы до ног потупившегося претора, Калигула добавил: «Запомни, суд должен действовать без промедления. Разрешаю брать пример с себя.» Сенаторы тотчас стали расхваливать проницательность и мудрость Цезаря. Он же, не обращая на них внимания, повернулся к идилам и приказал, «Пусть говорят идилы».